Глава третья. Княгиня-волчица. Игла до да наговор. Идёт, а впереди целый мир расстилается и на каждую тропу ступить дозволено, но никуда не глядит и под ноги себе не смотрит, а видит только княжеские глаза, камышовые, крыжовенные, пронзительный хризолит. Поздно поняла Альга, что не защитника себя сшила, ни помощника, ни колдуна. Сшила? полюбила, да не ведала, что в травах, в нитях, в сердце пуговицы латунном, а другой память степлится. И нечего делать, кроме как браться за магию, чужую отлучать. Чудится Альге в полночь. Будто она, что лисица, выглядывает из норы тревожно, щурится злобно. А та, другая, серая, холодная, скалится из княжьей памяти навстречу, что волчица, глянет из княжьих глаз, что клинок ледяной по щеке Альге пройдётся». потому она и глаза пускает, и в очи чужой не глядится. Да только князь её в этой девице души не чает, ищет, выспрашивает, а Альгу словно мать любит, да не более. На ту деву глядит, очи вспыхивают, и рука на Эфесе сжимается в ответ на глаза стальные. «Я люблю тебя, княже тихо молвит в мыслях Альги княжеская избранница. «Ненавижу тебя, чужачка», — зло шепчет Альга. Злость в голосе с лаской в ладонях мешается. «Дай эту горячую руку», кладёт князю своему на лоб, отгоняет память о возлюбленной его, не невесь откуда взявшейся. Приходят Альги, дурные думы. Вдруг сама того не ведая, вместе с князем она невесту ему сотворила. Ведь мыслила о нём, как о страже своём, как о воине. А куда воину безлюбимой? Без, без неё не ради кого меч точить, врагов рубить, землю защищать. Воины служат мечом, силой литой стали. Но и другие есть, что за их спинами служат. Поле у колыбели ночью со свечой. Без них кого защищать? Ее, Альгу, горячую да опасную, К которой не приблизится никто без страха. Защищают нежность, защищают птенца и невесту, Дитя и тишину. Кому в мысли придет огонь мечом от врага загораживать? Она, Альга, огонь, а воину не мощь за спиной нужна, А тишь, дом до да свет. Войну шума огня и жара в бою довольно А какая в ней нежность? В той нежность, тихая, белая, кружевная, как глянет, словно озеро в непогоду утихнет. Ненавижу. Сухими губами шепчет Альга, глядит на князя своего горячими глазами, перебирает трусы и волосы. А он день ото дня крепче становится. Каждый дождь ему живая вода, каждая ягода, что алый сок румянца кровавого. Луна за луной идут, горше и горше жжет Альгу обида, злоба. И нет спасения от змеи этой. Выбралась. Да тихой лодкой, тихой рекой подплыла к деревне с поля. Вода не всколыхнулась, когда она из лодки на берег ступила, трава не шелохнулась, стрелка на часах, едва дрогнула. Шаг, другой, узкая тропа травою стелена, ни звука, ни слова. Вот уже и первые избы на окраине деревни, вот и тихие огни в поле, там, где ярмарка стояла. Три, две сажени, осталось до крепкой стены избы соперницы. Любимую иглу серебряную взяла с собой Альга, лютый наговор на груди приберегла. Шаг другой. Занесла руку, искривилось лицо, полыхнули глаза. Сотня. Все на конях, да ещё пешие подтянутся, не сдобровать князю. Нечего гадать. Собирайте совет, да ищите нового хоть всю ночь. Наш стар стал донемощен. Да а горд по-прежнему, пробормотал кто-то из дружины, и воины сухо-тихо рассмеялись, что горох посыпался. Рука Альги дрогнула. Неужели вместе с соперницей, её витязей-избранницей, дружину княжескую убивать? Да из чего дружинники в её доме вечеряют? И словно в ушах звоном отдалось. Убивать, убивать. Альга, Альга, огненная лисица, алая глина, гречишный мёд. До чего же дошла ты? Дурной дорожкой любовь тебя повела к делам лютым, к делам грозным. Опомнись, суровая швея. Где, скупая на ласку дева с солнцем в глазах? Халитули спрятала мудрость свою, рассудительность и спокои. Не дослушала своих мыслей, кинулась вперёд и вонзила иглу в стык меж брёвен, самый седой мох. Полетела на землю труха, щипа, ветер сыграл волну, да и утих. И не было ничего словно. Нежива, не мертва, явилась Альга к себе, обошла стороной серебристые вражи тени. Солнце серыми, овсяными травами умывалась не торопилась вставать. Вызвездила, И едва первая зарница за полем зрела. Подошла к крыльцу, а на ступенях в сумерках Витязь её меч точит. Ухожу в дружину. Деревенские говорят, да и сам на рассвете видел враги неподалёку. Альга, доброе моя дева, спасибо тебе за всё. Знаю, что удерживать будешь, да только не трать слов понапрасну. Не буду удерживать. Губы будто не свои, едва шепчут. Не стану. Зари только дождись, а там ступай. «Сейчас темно, когда до деревни дойдёшь? Огня не зажечь, незачем врагов раньше времени привечать!» Шепчет да обмирает. «Вот-вот он сам спросит, а где же ты была, Альга, милая? Где же ты сама тёмной ночью гуляла?» Не спросил, кивнул, спрятал меч, ушёл в дом, а за спиной его солнце к утру повернуло. Холодное, алое, предвестие горя. Не сомкнула глаз Альга. Чёрные думы мучили, уснуть не давали. не выдержала, наконец. Встала легонько по горнице, пролетела, схватила сарафан, и вон из избы. Тихим шагом травы не примяв, добралась до деревни скорее ветра, бросилась к крайним домам. В тумане не разберёшь, где чей. Все тёмными истуканами кажутся, сырыми, немыми, холодными. Глядят провалами окон, что мертвецы. Ни свечи, ни лучины. Стебли путают и ноги, вьются у коленей. Подол от росы намок, отяжелел. С самого берега реки по откосу поднимаются к избам золотарник, снежно-ягодник. Золотистые семена липнут к влажной коже, в волосах вьются. Вот и изба нужная, наконец. Под ногами глина, песок. Ольга скальзывается, за травы хватается, чуть не падает. Сон потянуло так, что силы нет. Наконец и стена, та самая, бревна, бревна, мох, щипа Вот она, блеснула игла. Альга протянула руку. На губах слова наговорные, наоборот, произносимые застыли, уже сорваться готовы. А иглы нет никакой. Росинка блеснула. Дальше гладит стену. Нет иглы. Вокруг огляделась, по щеке себя ударила сонно-дремотно, голову кружит. Бросилась к другой избе по соседству. И там иглы нет. А туман коварен, крадет шаги, скрадывает тропинки, и звуки в нем разносятся тихие, чужие. Лошадь копытами переступила. Сбруя звякнула, меч заскрежетал, оточила. Говор чей-то негромкий, нездешний. Посвист, сонное лепетание. Ветер по камышам прошел. Где-то огонь, как молния, полыхнул. Трава зашуршала, будто пробирался по ней кто. Дрогнула Альга. Обернулась. Пусто. Цок от копыт легонько. Шепот ласковый, словно кто уговаривает лошадь тише ступать. Альга к третьей избе. Нет иглы. Заплутала в тумане. Потеряла. Холодный пот прошиб, ноги ледяная трава опутала. Сзади грохнула, шлёпнула по воде, и пошёл шорох, звон, лай. Альга, не разбирая дороги, с криком кинулась сквозь туман в деревню. «Враги! Враги!» Оскользнулась на сырой траве, упала, открыла глаза. Перед нею знакомый потолок. За окном рассвет обещается. В соседней горница Витязь ворочается. Астролистом пахнет, клёном золотистым, сеном, муравой. В своей избе лежит Альга. Привиделась. Да только спроста такие сны не снятся. Схватила сарафан, да бросила. В одной сорочке ворвалась к будущему князю. «Беда. Беги в деревню, дружину буди, из дома выводи, враги кругом, с рассветом нападут». Без пустых слов поднялся, взял меч, на прощание за плечи обнял и велел. «Иди в лес, я за тобой приду. Не прощусь себе, если тебя тронут». она утро едва не пала деревня. Дружина полегла ещё до солнца от невидимой хвори. Защитники, мужики до да безусые и юнцы с граблями, с топорами, отбивались, да только не за тем, чтобы врагов отогнать, а за тем, что жизнь, совесть, любовь того требуют, нежно защищать тишину и дом. Но сдюжили, отогнали. Курились дымом окраины избы, луку реки, засыпала пеплом хрупкий снежный вытоптали вражеские копыта. Один золотарник Упрямо гнул стебли на затихшем берегу. Альга тихой тропой шла по лесу, Дальше и дальше от деревни. Не думала ни о Витязе, ни о дружине. Задремать и вовсе боялась, Вдруг снова вещие приснится. Ни к чему швее, которая души шить умеет, Вещие сны видеть. К полудню разыгралось солнце. Выглянула из-под сырых корней Кровяная брусника. Выступили капли клюквы. К болоту иду, подумала Альга, Но не свернула. что бы творилось в деревне, чтобы не стало с ее витязем, а есть на болоте травы, которые грех не собрать, поблизости оказавшись. Час-другой минул. Солнце уже на запад повернуло, когда Альга ступила в сладкое дурманное болотное царство. Над желтой водой велись туманы, пахло гнилью, прелью, старой сосной. За сосновой стеной расстилался широкий луг. Говорят, колдовской. Говорят, всю тоску, всё колдовство из реки до с чёрного озера на лугу сносило течением в лес. Так и появилась тут рыжее болото. Но и на болоте дерзкая ягода выживает. Ядовитая трава цветёт. Осторожно ступая, Альга нагнулась к кочке, под которой углядела знакомые лепестки. Сорвала травяной чай. Смяла круглые листья монеты в ладони. Вдохнула неслышный запах. айга разнеслось по лесу. испугу чуть в болото не угодила. Спрятала вербейник, травяной чай за пазуху, обернулась, огляделась, словно вспугнутая птица. «Альга!» — настойчивее громче раскатилась под кронами. Её ищут. Её витязь. Бросилась назад, словно в лихорадке. Тут тропинка завалена, там бурелом. В той стороне сквозь сосновую преграду не пробраться, ужом не извернувшись. «Бежать, бежать, Альга!» Куда бежать? От кого? Что за голос внутри звенит, сердце надрывает? Зачем ей? От витязя своего бежать. А голос не даёт покоя. Встала посреди травы красная, встрёпанная, Словно не дева степенная, мудрая, А девка, что от парней бегает. Хрустнула ветка. И вышел. Из-под еловых лап, Из-за болотного тумана дурмана, Её витязь. Не бойся ничего. В обиду тебя не дам. Хоть и знаю, чьих рук дело Хворь дружину одолевшая. Врагов мы отогнали, Да долго они раны зализывать не будут, К ночи снова силы соберут. «Возвращаемся, Альга, не оставлю тебя и в обиду не дам. Люди выбрали меня князем. Будешь при нас, княгиней, добрым другом до да советником». Нежива, не мертва, подала руку князю. Ноги переставляет, даже в ответ что-то молвит. А внутри заледенело все. «Будешь при нас, княгиней, другом». «Князем сделали». Ее витязя за храбрость, за отвагу. Кто его таким сотворил? Кто храбрый да гордые травы подбирал любовно, пущеглаза приглядывая, чтобы ни одной соринки не попало, ни одной соломинки? А он княгиню себя выбрал, другую, не ее, ни Альгу. Закричала так, что надорвалось внутри, закричала, завыла горько до да горячо. Да не услышал никто. Захочет ведьма, никто ее не услышит.